Мой Спартак. Слово Спартак я выговорил, конечно же, позже, чем папа и мама, но клянусь, не намного позже. Впрочем, в моей помешанной на футболе семье и не могло быть иначе. Озорная и яркая Одесса, где появились на свет мои родители, никогда по-настоящему не подчинялась власти украинской столицы Киева. Во все времена она гордо называла себя вольным городом. Массовое боление за московский Спартак в противовес его главному конкуренту Киевскому Динамо был одним из признаков этой внутренней свободы. За свой черноморец, конечно, болели тоже, вот только с серьезными успехами он баловал редко. Значит, надо было выбрать кого-то на большой орбите. Недаром и лучшие одесские игроки, если им представлялась свобода выбора, уезжали в основном не в Киев, а в Спартак. И еще до того, как я родился, уехала и вся моя семья. Не в Спартак, конечно, а в Москву, но по сути это было одно и то же. Около сорока лет назад мой дядя, знаменитый поэт-песенник Игорь Шоферан, выходил из московского роддома, где только что появилась на свет его дочь. «Гарик», как его называли в семье, в глубине души был чуть-чуть опечален. Он-то хотел сына, который смог бы продолжить болельщицкий род. Возможности долго находиться в роддоме у Шоферана не было, его ждала важная встреча, и вдруг родители поэта, мои бабушка с дедом, Увидели в окно, как он остановился в саду около роддома и, страстно размахивая руками, принялся что-то обсуждать с незнакомыми людьми. Встревоженные они решили спуститься вниз и узнать, в чем дело, и едва услышали первые звуки разговора, все стало ясно. Ярый спартаковец шофером встретил на своем пути поклонника московского «Динамо». Слово за слово, и вокруг спорщиков тут же образовалась толпа. Рождение дочки и предстоящая деловая встреча тут же отошли на второй план. Вот и посудите сами после этой истории, имел ли я хоть один шанс не начать болеть за Спартак. Спартаками у нас в семье были все. Два деда, отец, дядя, даже бабушка, и Таня не осталась в стороне. По ее рассказам, когда вся семья собиралась вместе у телевизора, и красно-белые забивали гол, от нашего дружного вопля были готовы рухнуть стены соседних домов. И вот в 1981-м меня, восьмилетнего, Решили первый раз взять на стадион. Момент подбирали долго. Телевизионным болельщиком я был уже года два, но первый живой футбол не должен был закончиться для ребенка разочарованием. А ну как щелкнет что-то в детском сознании, и потеряет он интерес к футболу и к «Спартаку», или, что еще хуже, начнет болеть за кого-то другого. Но тут ситуация казалась беспроигрышной. В финале Кубка СССР «Спартак» встречался с ск из Ростова-на-Дону. Ростовчане особой опасности не представляли. В чемпионате плелись чуть ли не на последнем месте. Спартаковцы же, всегда считавшиеся самой кубковой командой, не выигрывали этот турнир 11 долгих лет. И зверски по этому самому кубку проголодались. К тому же финал проходил в день победы. И вот два деда, ветерана Великой Отечественной и при всех орденах, дядя, отец и я, медленно растягивая удовольствие, едем в Лужники. «Спартак» проиграл. Защитник «Красно-белых мирзаян первый раз в жизни не забил пенальти. Ростовский нападающий Андреев в конце матча использовал чуть ли не единственный голевой момент у СК. В противоборстве «Тести» и «Зятя», тренировавшего «Спартак» Константина Бескова и возглавлявшего «Ростовчан» Владимира Федотова, победителем вышел младший. Я рыдал горючими слезами уж никак не мог себе представить, что лет через 20-25 «Спартак» смогу обсудить ту сенсацию со всеми ее героями. А ранивший тогда меня в самое сердце Федотов станет главным тренером «Спартака».